Глава 5. Идолы и образ. Пункт 1. Идолы. Бог хочет преобразовать по своему образу ту часть человечества, которую он взял в свои руки в Египте. Чтобы сделать возможным это постепенное восстановление его образа в человеке, он начинает с того, что принимает о х р а н и т е л ь н ы е меры запрещая своему народу признавать какую-либо иную власть, кроме его собственной. Он повелевает подлежащему пересозданию человечеству жить под властью только его, Творца. Это первая заповедь Диколога, значение которой мы уже рассмотрели. Вторая заповедь — исход д в а с ч е т в е р т по шестой, второзаконие пятая с в о с ь м по десятый. Запрещающее делать изображение Бога, идолов, тоже является такой охранительной мерой. Цель е ё в том, чтобы помешать извращенному отношению создания к Создателю. Это Богу подобает творить человека по своему образу, а не человеку творить Бога по своему образу. Рассмотрим, в чем же заключается идолопоклонство. скрывать или выражать Бога. Делая себе идола, человек стремится овладеть воображаемой властью над невыносимым присутствием, от которого бежал грешный Адам. Не в силах стерпеть того, что его месит и лепит незнакомец с непонятными намерениями, не умея быть податливым в руках того, кого он в страшном бреду произвольно воображает всемогущим мучителем. Человек пытается закрыть этот лик, который есть огонь пожирающий. Исход 24-17, второзаконие 4-24-9-3, к евреям 12-29. Закрыть маской, которую может вынести его взгляд. У него нет намерения сделать эту маску карикатурной. Сочиняя ее, он использует все, что может вообразить себе самого высокого, и наделяет Бога совершенствами, которыми не обладает сам, но по которым его сердце тоскует, потому что носит еще в себе остатки образа Божия. И в самом деле, разве Бог не сотворил человека по своему образу Творца? Бытие 1, 26-27, 5-1, 9-6. Сирах, 17-й, 3-й, Премудрость, 2-я, 23-й. «И не даровал ли он самым совершенным из своих творений шестого дня власть над теми, кто старше их?» Бытие первое с 25-го по 28-й. Смотрите также Сирах, 17-й, 4-й, Премудрость, 9-я, 2-й, 3-й. «Власть своим умом завершить их сотворение, дав им имена». Бытие 2 и 19, то есть указав им их окончательное предназначение в мире, созданном для того, чтобы им управлял человек. Разве не имеет право человек, желающий созерцать Бога, пытаться понять образ Творца, который он носит в себе, а затем использовать все свои технические возможности, чтобы выразить в материале, владыкой которого поставил его Бог, Так поняты им черты своего собственного владыки. Есть ли для того, кто правит миром, более высокое дело, чем лепить весь этот порученный ему космос по образу того, кто его ему поручил, по тому образу, по которому владыка создал только его одного? Поэтому религиозный человек мечтает сделать из мира огромного идола, настолько выразительного, насколько это возможно, и напоминающего всем его чувствам того, чей образ делает его человеком. Опасность кривого зеркала. Почему же Бог отклоняет его намерение? Потому что такое намерение было бы вполне приемлемым для Адама до его грехопадения. для человека, всецело покорного божественному художнику. Но оно непригодно для того, кто некогда бежал от руки Божией и станет возможным лишь тогда, когда подлинный образ Божий овладеет вновь человеком. В самом деле, если грешный человек и не имеет намерения сделать карикатуру на своего Бога, его самая тонкая интуиция не в состоянии помочь ему, верно уловить образ Божий, искаженный в нем мятежом. Желать нанести на мир этот искаженный образ Бога, увиденного в кривом зеркале, значит п р и д а т ь реальность своим бредовым вымыслам и стать их боязливым рабом, а вовсе не обнаружить истинный лик Творца. Поэтому Бог хочет, запрещая изображать себя, оторвать человека от завораживающего созерцания своего искаженного образа. Смотрите также второзаконие 4 с 15 по 18, Исайя 40, 18, Деяния 17, 29, к р е м л я н а м 1, 23. О невозможности обнаружить в физическом или духовном творении существо, которому можно было бы уподобить Бога, Смотрите Исход 15-11, Псалом 85 стих 8, 88 стих 7, Исайя 40-25, 46-6, Иеремия глава 10. Он временно держит человека с закрытыми глазами в своих руках, пока его образ не обретет в нем своего истинного облика. В этот период, если огненная слава ослепляет человека всякий раз, когда он хочет увидеть ее, то это за тем, чтобы он понял, что еще нельзя уловить Бога, а надо покорно дать Ему уловить себя. Исход 33, 18-20, 19-21, Левит 16-2, числа 4-20, Судей 13-22, Исаия 6-5. Оъект или субъект. Существует еще одна скрытая причина, по которой Бог запрещает грешному человеку изготовление идолов. Что есть в сущности идолопоклонство для человека не знающего Бог, а как не попытка перевернуть отношение субъекта к объекту, которое определяет отношение Бога к человеку. В этом отношении Бог по природе Своей является субъектом, а человек – объектом. Тогда как через идолопоклонство человек хочет стать субъектом и превратить Бога в объект. В этом и состоит инверсия. Иначе говоря, Бог есть абсолютный центр всяческой инициативы, а человек является одной из этих инициатив. и, несомненно, й вершиной творческих инициатив в материальном мире, которым повелевает Бог. Человек – вершина, но хотя он и сопричастен свободе и создан как центр относительной инициативы, он всего лишь продукт божественной инициативы. Поэтому Бог – один абсолютный субъект, а по отношению к Нему человек даже в качестве свободного субъекта может считать себя лишь объектом его творческой инициативы. о грешному человеку именно это отношение объекта к абсолютному субъекту представляется невыносимым. Идет ли речь об Адаме, говорящем Богу «Я убоялся, потому что я наг и скрылся» б ы т или об Иове, восклицающем м «Доколе же ты не оставишь меня, страж человеков?» Иов 7, 19, 20. Человек хотел бы, чтобы Бог исчез, чтобы он не смотрел на него своим невыносимым взором, которому он не может противостоять. Это верховное присутствие Бога, могущественное и свободное, постоянно вмешивающееся в то, что человек считает своей свободой. всегда напоминает ему о некогда животворном, а ныне отрицаемом источнике этой свободы. При соприкосновении с тем, кто является абсолютным средоточием жизни, человек обнаруживает, что жизнь его уязвима и конечна, и он умоляет Бога отойти, забыть о том, кто его отверг. пересоздать своего Создателя. Однако человек знает, что не сможет всегда бежать, что ему не удастся полностью скрыться от этого присутствия, что остатки прозорливости будут давать о себе знать в худшие мгновения. Лик Владыки никогда нельзя полностью изгнать из сознания. Тогда человек задумывает другое дело. Заменить невыносимое присутствие его символом, то есть другим, прирученным, одомашненным присутствием, скроенным по его собственной мерке. Изготовить себе объект, который был бы образом этого абсолютного субъекта. Тем самым человек заменит невыносимое присутствие существа, абсолютно свободного и всемогущего, другим присутствием, плодом его умений и его мечтаний. сразу уже прирученным, потому что оно рождено субъективностью самого человека. Иначе говоря, ветхий человек в своем стремлении к идолопоклонству хочет объективизировать абсолютный субъект, сделать из него удобный для себя образ, а затем поставить этот образ в религиозном отношении на такое место, чтобы в конце концов он скрыл того, кого изображает. вместо того, чтобы предоставить рукам Божиим лепить себя, зная, что они будут переделывать его, разрывая его и ломая то, что сформировалось неправильно. Человек предпочитает моделировать Бога по своему собственному образу. Впрочем, по образу, который будет гораздо выше его, по образу мечты, которую сам он полностью осуществить не в состоянии. Но, тем не менее, по такому образу который остается в своей основе его собственным и никогда не совпадает с тем образом, который хочет воссоздать в нем Бог. Поэтому идолопоклонство — есть страстная попытка объективации, замена сотворенным образом того, чьим сотворенным образом считает себя человек. Происходит кощунственная инверсия отношений. Глина стремится стать на место горшечника. Это выражение может показаться странным. Оно даже было бы бессмысленным, если бы человек не был глиной особого рода, в которой Бог запечатлел не просто пассивный образ самого себя, но запечатлел образ активный. И великим искушением человека станут попытки пересоздать по-своему своего собственного Создателя. Будучи не в состоянии принять положение твари, и однако чувствуя, что его интимная связь с Творцом нерасторжима, человек пытается превратить Творца в самое совершенное из своих человеческих творений. Вот это и придает столь драматический смысл изготовлению золотого тельца, что было поистине первородным грехом Израиля. Пункт 2. Золотой телец. Первородный грех Израиля. Первородный грех человечества заключался в бегстве, и створившей его руки. А первородный грех Израиля был в том, что он создавал Бога по образу одного из его созданий. когда Библия говорит, что для этого был избран телец, этот выбор нам кажется позорно-карикатурным. Со времени безоговорочного осуждения, которое Моисей вынес от имени Бога этой попытки, мы все, иудеи и христиане, преисполнены презрение к тельцу. Псалом 105, стихи 19 и 20, Иеремия 2, 11. Хотелось бы мне п о р а с п р о с и т ь современников золотого тельца и узнать у них, что значил этот телец в их глазах. Они, несомненно, сказали бы, что он не имел ничего общего с тем смирным и несколько томным животным, которого мы себе представляем при слове «телец». Это был молодой бык-производитель в расцвете сил, яростно бьющий копытами в землю. Образ молодого быка, исполненного силы, встречается в Псалме 28, стих 6, и Иеремия, глава 31, стих 18. Почему был избран этот образ? Потому что, по крайней мере, с середины третьего тысячелетия до н.э. он выражал на Ближнем Востоке главные свойства божества – мощь и плодовитость, так как Бог для Своих верных был прежде всего – тем, кто дает жизнь, и могущественным защитникам. Поэтому не следует видеть никакого презрения, а лишь весьма наивное восхищение в восклицании народа перед шедевром Аарона. «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Исход 3 2 4 Лишь тогда, когда евреи, изгнанные в Вавилонию, смогут вблизи сопоставить свою религию с религией других народов. Их презрение к идолам обретет наиболее саркастические формы. Этот крик должен был удовлетворить не только артистическое самолюбие Аарона, но и его беспокойную совесть, совесть заместителя своего брата Моисея. Почему в самом деле он уступил настояниям тех, кто требовал от него Бога, который мог бы идти впереди народа? Исход 32-1. Поступая так, Аарон не хотел ни присвоить себе роль Моисея, ни отвратить народ от его нового владыки. КОМУ ПРЕДАТЬСЯ Моисей привел народ к подножию Синайской горы, следуя за облаком. Но вот прошло уже более месяца, как вождь народа, призванный Богом, проник вглубь грозового облака, остановившегося на вершине горы, к о т о р о е оно сотрясало ударами грома. И, казалось, не собиралась оттуда никуда уходить. 24, 17, 18. Народ оставался на некотором расстоянии от горы, близость которой испепелила бы его, 19-24-й. И уже начинал опасаться, что его привели в пустыню лишь за тем, чтобы он присутствовал при непонятном всесожжении того, кто вывел его из Египта, 32-й. Тогда, обратившись к брату исчезнувшего, израильтяне попросили его взять в свои руки судьбу народа сделав им Бога, который мог бы вывести к обитаемой земле эту толпу, столь быстро покинутую ее освободителем. У Аарона нет никакого намерения увлечь народ в вероотступничество. Но, видя замешательство толпы, он хочет лишь дать ей предмет для поклонения, более доступный для человеческого воображения, чем грохочущее облако, в котором скрывается невыносимое присутствие. Он отнюдь не собирается отвращать Израиль от ягвы. Он хочет, лишь создав символ, дать пищу вере в недосягаемого Бога и тем самым избежать вероотступничества обескураженного и растерянного народа, который не знает, кому предать себя. Бог познанный. Поэтому Аарон старается удовлетворить желания народа, ориентируя его на сохранение верности Ягвы. «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». 32-я, 2-й. Аарон хотел тем самым ослабить склонность израильтян к роскоши и более тесно связать их с Ягвы, побудив их посвятить ему то, что было у них самого ценного. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их, велел расплавить металл в форме и отлил из него статую, 32-й, 3-й, 4-й. Когда Аарон ломает форму, с какой радостью он видит, как восхищенный народ сразу признает в золотом изваянии того, кто вывел их из Египта. Результат тем более удивительный, что евреи той эпохи отнюдь не были художниками. Когда они наводнили Палестину, местная цивилизация сразу пришла в упадок. Чтобы убедиться в этом, достаточно пройтись по залам Палестинского археологического музея в Иерусалиме и обнаружить там резкий спад в искусстве, связанный с переходом от поздней бронзовой эпохи к раннему периоду Железного века, совпадающего с приходом евреев. а м это воспринимается как результат вторжения варварской орды. Среди недавних рабов, использовавшихся на черных работах, редко встречались квалифицированные мастера. Из-за отсутствия умелых ремесленников, имена тех, кто изготовлял культовые принадлежности вскоре после выхода из Египта, заслужили увековечение в памяти потомков. Исход 31-й с 1-го по 6-й, тридцать Для строительства храма соломону пришлось пригласить мастеров специалистов из т и р а третье царств пят, два тридцать второй. И Бог не устыдился использовать некультурный народ, чтобы явить свою волю среди гораздо более утонченных народов, окружавших израильтян. Из археологических данных, Снова выступают наружу смущающие людей повадки того, кто избрение возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями. Псалом 112.